как важно понять, что это наши люди. Солнце уже давно стояло в зените, а опричник со спущенными кое-как парусами все еще покачивался на воде. В кокпите яхты у наглухо закрытого входа в каюту стояли два матроса с автоматами. На баке расположился третий вооруженный матрос на подводной лодке раздраженный капитан второго ранга нервно посматривал на часы и говорил своим двум помощникам капитану третьего ранга и капитан лейтенанту почему именно нас выбрали для этих гнусностей да еще в нейтральных водах в душной каюте опричника С задраенными иллюминаторами и дверью за столом по-хозяйски сидел человек в штатском. Перед ним лежали документы опричника и его владельцев. По другую сторону стола, измученные трехчасовым допросом, стояли мрачные Василий Рабинович и Арон Иванов. Дышать было нечем. Хотелось пить, и Арон и Вася все время облизывали пересохшие губы. «Теряем время», — сокрушенно сказал человек в штатском. «А нужны мне от вас, Арон Моисеевич и Василий Петрович, сущие пустяки. Сколько и в какой валюте вы заплатили подполковнику Ничи Поруку, полковнику Казанцеву и бывшему майору Блюфштейну, За транспортировку яхты из Ленинграда в Одессу? И в ожидании ответа, человек в Штатском протянул в сторону арона и Васи диктофон. Ничего мы никому не платили, просипел Арон, с ненавистью глядя на человека в штатском. Таких ответов у меня уже целая кассета, сказал человек в Штатском. Тогда что вы им такого пообещали? что заставило не рука погрузить вашу яхту в транспортный самолет военно-воздушных сил, а Казанцева поднять в воздух боевой тяжелый вертолет и доставить вас вместе с яхтой на спортбазу военного округа. За что они пошли на такой риск? «Да ни за что, просто так, по дружбе», вздохнул Вася. «Может быть, они вас о чем-то просили? Что-то кому-то передать?» «Сообщить, а, Василий Петрович, Арон Моисеевич?» «Нет», — сказал Арон. «Я даже допускаю, что вы тут совершенно ни при чем, но я хотел бы понять действия Ничепарука, Казанцева и Блюфштейна, тем более, что у Блюфштейна родственники в Америке». «Гражданин начальник, а просто в нормальные человеческие отношения вы верите?» устало спросил Вася. «Нет». Широко улыбнулся человек в штатском. «Не верю, Василий Петрович. Мой долг и моя профессия не позволяют мне таких роскошеств. Хотя ничто человеческое мне не чуждо. Вы хотите пить? И я хочу пить. Вот видите, у нас даже желания совпадают». Он взял со стола чайник, взболтнул его, убедился, что там есть вода и добавил. «Но я попью сейчас». А вы только после того, как ответите на все мои вопросы. Он обернулся к посудной полке и взял большую старую кружку Марксена Ивановича Муравича. «Поставь кружку на место!» Вдруг негромко просипел Арон. Человек в штатском замер на секунду, но решил не накалять обстановку. «Что же это вы, Арон Моисеевич? Я к вам на «вы», а вы мне на «ты» неинтеллигентно». Осмотрел кружку со всех сторон, не нашел в ней ничего подозрительного и поставил на место. Налил воды в стакан, смачно прихлебывая, в упор посмотрел на Арона и Василия. «А может быть вы, Арон Моисеевич, и вы, Василий Петрович, получили какое-нибудь задание от Блюштейна, Казанцева и Ничепарука. «Что?» – как-то странно и удивленно переспросил Вася – И тут Арон понял, что в эту секунду в голове у Василия родилась какая-то идея. Я спрашиваю, было ли у вас какое-нибудь задание от «Но человек в штатском» так и не успел договорить фразу. Василий облегченно вздохнул и без разрешения раскованно и свободно уселся на противоположный диванчик. Легко сказал Арону. Садись, Арончик, в ногах правды нет. Он насильно усадил Арона с собой и незаметно наступил ему на ногу. И только после этого улыбнулся человеку в Штатском. А вы, коллега, отложите диктофончик в сторону и выключите его. Вот так. И уберите матросиков от дверей каюты. Береженного Бог бережет. По лицу человека в Штатском... Проскользнула тревога и непонимание ситуации. Было видно, что он теряет почву под ногами. «Уберите, уберите», — повторил Вася, «здесь все свои». И налил воду в стаканы, себе и Арону. Человек в штатском выглянул за дверь каюты и распорядился. «Быстро на нос яхты и смотреть в оба». Он обернулся за стол и нескрываемым волнением уставился на Василия и Арона. А Василий, продолжая наступать на ногу Арона под столом, тихо рассмеялся и сказал «Узнаю родное ведомство. Сколько лет твердим о порядке, о взаимодействии, об элементарной информированности всех отделов и подразделений, а ведь по сей день одна рука не знает, что делает другая. Ах, нет на вас, Андропова! Не вовремя ушел от нас Юрий Владимирович. Не вовремя». «Вы это... о чем?» – насторожился человек в штатском. «Ваше имя-отчество», – светски поинтересовался Василий. «Феликс Сергеевич», – растерянно ответил штатский. «Ну что, Арон Моисеевич, не будем играть с Феликсом Сергеевичем в кошки-мышки?» – негромко спросил Вася и еще сильнее нажал под столом на ногу Арона. «Я бы не рисковал, Василий Петрович», – вдруг ответил Арон. Смятение Феликса Сергеевича достигло предела. Он быстро поправил галстук и отдернул на себе пиджак. «То, что вы не поверили в историю нашего случайного знакомства с экипажем Нечапурука в ленинградском ресторане, делает вам честь», — покровительственно сказал Вася. «Всегда приятно иметь дело с профессионалом». «Ну, конечно же, Феликс Сергеевич», Никто просто так не поднимает в воздух огромный военный самолет, чтобы перевести яхту каких-то зачуханных иммигрантов. И тут вас не обманула интуиция. А уж тем более цеплять эту яхту к тяжелому боевому вертолету, не говоря уже о снабжении этой яхты за счет вашего военного округа, Вася встал и выложил перед Феликсом Сергеевичем спасательные жилеты с надписью «Одесский военный округ» и с инвентарным номером яхт-клуба. Все эти буквы, цифры, конечно, недоработка местных органов, но еще до Босфора их не будет. И, конечно же, есть задание. И тут вас чутье не подвело. Мало того, Феликс, виноват отчество, забыл, Сергеевич – быстро подсказал человек в штатском. «Так вот, я и говорю, мало того, уважаемый Феликс Сергеевич, задание архисерьезное: Дойти до Израиля, легализоваться, продать эту яхту, купить большой дом, завести солидное дело и как можно плотнее внедриться в чуждую нам пока обстановку. А там, ясно вам, Феликс Сергеевич?» «Так точно». Василий Петрович, но, сами понимаете, Феликс Сергеевич, всего сказать не могу. Я понимаю, но все же странно. Надо же было как-то... Ничего странного, оборвал его Арон. Значит, не надо было. Он развалился на диванчике, закинул ногу на ногу и пристально, глядя на совсем растерявшегося Феликса Сергеевича, угрожающе проговорил. И не вздумайте трогать ни рука Казанцева и Блюфштейна. Это наши люди. Слушаюсь, Арон Моисеевич. И еще, Феликс Сергеевич, если хоть одна живая душа, включая и ваше непосредственное начальство, узнает истинное положение вещей, сказал Вася, ох, не завидую я тебе, парень, добавил Арон. «Что вы? Что вы? Как можно?» Феликс Сергеевич был совсем раздавлен. «Мне ли не знать?» «И кончайте волынить с Блюфштейном, уже совсем строго сказал Василий. «Наш человек специально со скандалом уходит из армии, подает заявление на выезд, а вы его тормозите, тем самым срываете легальную переброску нашего человека за границу. Вы что у себя там на местах? С ума посходили?» Тем более у него тетка в Америке. Когда еще представится такой случай? На компасе 193 градуса. Паруса наполнены свежим ветром, и опричник мчится по водной глади, оставляя за кормой черноморские мили. Дело к вечеру, и солнце теперь высвечивает правый борт яхты, окрашивая паруса нежно-оранжевым светом. А пока усталый Василий стоит у штурвала, с трудом удерживая нужное направление, на камбузе орудует арон, вскрывает консервные банки, кипятит чайник на газовой плитке, готовит ужин. «Как тебе это в голову пришло?» кричит он из камбуза и хохочет, как сумасшедший. Как только он спросил «Не было ли у нас задания?» — раздался ответ Василия. «Ну, понтярщик ты, Васька, для меня непрочитанная книга, что ни день новая страница. Не прибедняйся, ты тоже не подарок!» — кричит Василий и передразнивает Арона. «И не вздумайте трогать ни рука Казанцева и Блювштейна. Это наши люди!» «А что мне оставалось? Ты ему лапшу на уши вешаешь, а я что, пальцем деланный?» «Арон...» Мы давно выяснили, чем тебя делали. Ты лучше в английском потренируйся, а то мне не очень понравилось твое произношение. Ночью на руле стоял Арон. Вглядывался в черноту южной ночи, посматривал на компас. Дверь в каюту была открыта. Там, за столом под небольшой лампочкой, сидел Василий и заполнял большую бухгалтерскую книгу. Рядом... Были разложены карта, линейка, транспортир. Васька, кончай аккумуляторы расходовать, сказал ему Арон. Случись, что потом двигатель не заведем. Чего ты там корябаешь? Веду вахтенный журнал. Марксен велел. Василий посмотрел на фотографию Марксена Ивановича, висевшую на переборке каюты. В Израиле, арончик. Долгими зимними вечерами мы будем читать его друг другу вслух. В Израиле нет зимы, на полном серьезе возразил Арон. Ложись спать, тебе через полтора часа на вахту. Интересно, где мы сейчас? уткнулся в карту Василий. А хрен его знает, легкомысленно ответил Арон. Марксен говорил, суточный переход яхты сто миль. Если от Одессы до Босфора 326 миль, а мы уже топаем вторые сутки, значит, этот мудила, Феликс Сергеевич, нас еще полдня держал. Учти. Учел. Василий приложил линейку к карте. Посчитал, шевеля губами. Где-то недалеко от Румынии. Километров сто примерно от Констанции. Иди ты, удивился Арон. Значит, мы уже за границей? Конечно. Арон закрутил головой, вглядываясь в черноту ночи. «О бля! И как назло, ни хрена не видно!» «Васька, давай махнем в Румынию. К утру будем...» Василий улегся на диванчик, натянул на себя одеяло и сказал «Сохрани нас, Господь, от захода в какую-нибудь страну бывшего соцлагеря и экономической взаимопомощи». «Как только они узнают, откуда мы...» «Они же тут же нам яйца отрежут, это в лучшем случае, а в худшем...» «Но мы-то тут причем, закричал Арон. «Ароша, мы с тобой почти по пятьдесят лет прожили в стране Советов. Хотим мы этого или нет, но в какой-то степени мы за все в ответе. И за Венгрию, и за Чехословакию, и за Афганистан, и вообще за все, за все!» Уже сонно проговорил Василий и потушил свет в каюте.